Глава 20. Толпа в зале взвыла. Пьяную вечернюю сонливость будто ветром сдула. И молодняк, и взрослые мужики, и даже седобородые старцы тут же повскакивали со своих мест. Кто-то опрокинул бутылку, но на это даже не обратили внимания. Кто-то рванул к выходу, то ли подальше от неприятностей, то ли позвать тех, кто остался снаружи, чтобы не пропустили веселье. Работяги бросились к своему товарищу и окружили его. Хлопали по плечам, ругались, подначивали. Отговаривать не пытался никто, видимо, даже по вечерам жизнь на Гутуевском острове была не слишком-то щедра на развлечение. И толковая драка могла стать чуть ли не событием месяца. Местная публика явно была не против поглядеть, как здоровенный докер, самый рослый и сильный из-за в кабака, будет выбивать дух из залетного гимназиста. Впрочем, нашлись и те, кто мне сочувствовал, или сами не так давно отведали пудовых кулаков, или имели с товарищем личные счеты, а может, просто оценили отвагу худощавого паренька, который не побоялся выйти против взрослого мужика, и пытались, если не уравнять шансы, то хотя бы спасти чужака от увечий. Не успел я оглянуться, как пять или шесть человек уже успели оттереть Фурсова в сторону и наперебой рассказывать, как их товарищ хорош в драке, и какие у него могут быть слабые места. Я почти не слушал. Разберусь на ходу. Пусть дровяк выше на голову и раз этак в два тяжелее, ломали и не таких. В конце концов у меня тоже имеется в рукаве парочка тузов, и вряд ли хоть кто-то здесь найдет, чем их побить. «Не мельтешите, судари!» Я улыбнулся и, не торопясь, продолжил расстегивать куртку. «Как-нибудь справлюсь». «А ты уверен?» — кисло поинтересовался Фурсов. «Крупный, зараза такая! И драться как будто обучен, если уж тут все по струнке ходят. Это тебе не кудияру ребра считать или каторжанам носы сворачивать. Поймает такой медведь, сдавит, считай калека». «Я уже и сам... Нет, не то чтобы начал сомневаться...» но сообразил, что недооценивать противника определенно не стоит. Шанс напороться на владеющего или профессионального бойца в портовом кабаке невелик, однако опасными для меня пока оставались не только они. Рослые люди встречаются не так уж редко, и некоторым из них от природы достается еще и широкий костяк, который охотно обрастает мускулами даже без каких-то особых тренировок. А тяжелая работа и хотя бы немного борцовской или ударной техники вовсе способны превратить такого человека в знатного мордобойца. Но есть и другие, те, кто мордобойцами рождаются. С младенчества, наделенные запредельной нервной проводимостью и почти сверхчеловеческой скоростью реакции. С мышцами, которые чуть-чуть иначе крепятся к костям, уменьшая рычаг и позволяя самые обычные с виду конечности развивать чуть ли не тройное усилие, можно сказать, мутанты, почти как в цветастых американских комиксах или голливудских блокбастерах. И усатый здоровяк, похоже, как раз и был из таких. Стальные плечи, здоровенные ручища и шеи. Толстенные чуть ли не шире ушей, такая запросто выдержит даже апперкот в подбородок, который я пробью немногим слабее кузнечного молота». А если ко всему этому добавится еще и скорость, будет тяжело. Может, неплохо и не смертельно, но драка уж точно не окажется разминкой в гимнастическом зале, даже для меня. А мой противник, казалось, и вовсе не хотел драться. Во время разговора он беспощадно давил авторитетом, габаритами и физической мощью. Но теперь, когда я сам полез на рожон, вдруг нахмурился, притих и даже отступил на шаг, В общем, что называется, скис. Однако ничего похожего на опасение или страх в его взгляде не было, только сомнения и какая-то непонятная тревога. Будто здоровяк и правда больше всего на свете, сейчас опасался случайно меня покалечить. А значит, вполне мог. Прихваченные из родного мира способности понемногу делали свою работу, и я уже стал куда крепче любого парня моего нынешнего возраста моих умений вполне хватало справиться и с взрослым мужиком и даже с несколькими. но все-таки кое-что не под силу даже таланту. он добавит скорости, сделает кости крепче, накачает руки и тело сверхчеловеческой мощью и позволит за считанные часы залечить любую рану которую я получу в бою ну почти любую. но противник все равно вдвое крупнее и это не изменить. На вид в нем было килограммов 100 с гаком а то и все 130. А я даже с подросшими за последние недели мускулами едва набирал 70. Так что поднять меня и швырнуть хребтиной об край стола или просто снести массой для такого бугая не составит особого труда. И пусть даже самая страшная травма не станет смертельной, здесь и сейчас сломанные ребра или размазанные кулаком по физиономии нос приведет к затяжному и глубокому нокауту, а заодно и к весьма прискорбному поражению. Впрочем, отступать нам обоим было уже некуда. Я вызвался сам, а здоровяка отказ от боя привел бы к слишком уж ощутимым репутационным потерям. — Ты гимназист или отчаянный? — проворчал он, разминая могучую шею. — Или совсем ума лишился. — Но смотри у меня. Поломаю, потом не плачь. — Ты сначала поломай. Я бросил куртку Фурсову и принялся закатывать рукава рубахи а там и поговорим. Публика в кабаке не теряла времени зря, работяги уже вовсю суетились, с грохотом растаскивая в стороны мебель. Столы и стулья выстраивались вдоль стен, а какие-то и вовсе вытащили на улицу, чтобы оставить нам побольше места. Желающих поглазеть на драку нашлось немало, внутрь набилось уже человек 50 и зрители продолжали пребывать. Молодняк, без особого стеснения, Забирался с ногами на столы и чуть ли не повисал на плечах старших товарищей, Но круг в середине зала все равно понемногу сужался до откровенно пугающих размеров. Его пока еще вполне хватало для каких-нибудь маневров, но бегать от длинных ручищ уже точно не получится. Ну, начнем, коли не шутишь, — буркнул буркнулздоровяк, вставая в стойку, чего кота за яйца тянуть. Надо отдать должное, первый ход он мне уступил. Да и второй, пожалуй, тоже. Но и я не спешил подставляться под пудовые кулаки, и пока скорее прощупывал оборону. Работал наскоками, налегке с обманными выпадами, а заодно и пытался понять, чему и как учился мой огромный противник. Реакции у него оказалось что надо, куда быстрее, чем можно было ожидать от такого великана. Зато техника, на мое счастье, подкачала. Здравик явно когда-то успел зацепить основы английского бокса. Но развивать их не стал видимо всякий раз выезжал на опыте и отменных физических данных. И уже долгие годы не встречал соперников, которые заставили бы подтягивать умение. До этого дня толково поставленные выпады по большей части левой рукой прямые то и дело дополнялись чуть неуклюжими размашистыми хуками, каждый из которых запросто мог бы сломать мне шею вздумай здоровя лупить в полную силу. А вот защита хромала, И я, чуть покружив на уважительном расстоянии, шагнул навстречу, скрутился под очередной удар справа и тут же ответил. Левый в корпус, еще раз левый в полную силу сбоку в ухо и правый снизу вверх. Первый удар здоровяк будто и вовсе не почувствовал. Второй угодил в грамотно подтянутое вверх голове плечо, зато третий угодил точно в цель. Мой кулак увесисто стукнул в подбородок. «Удачное попадание!» Впрочем, наш поединок вряд ли шел по правилам академического бокса, так что наградить заработанными очками меня мог разве что я сам. И они уж точно не приносили никакого преимущества. Ни счета, ни судей, ни раундов, ни перчаток. Только крепкие кулаки и воли к победе. Здоровяк недовольно хмыкнул и атаковал в ответ. Даже не ударил, скорее просто толкнул то ли локтем, то ли вообще плечом. А меня все равно отнесло шагов это окна пять и швырнула прямо в толпу. Не будь вокруг людей я бы и вовсе мог свалиться, но работяги удержали, подхватили под локти и тут же вытолкали обратно. Куда собрался? усмехнулся кто-то за спиной. Давай дерись, студоз. И я дрался, как умело даже чуть лучше. Билс наскока, отступал, кружился по крохотному рингу, уходя от тяжелых ударов, Нырял под огромные ручищи, я атаковал в ответ, вкручивая кулаки в стальной торс. Бесполезно. Даже пропустив с десяток крепких тычков, здоровяк не утратил и капли подвижности. Все так же дышал ровно, шагал твёрдо и бил так, что одна ошибка вполне могла стать для меня, если не последней, то уж точно критической. На человеческом теле достаточно беззащитных мест, не прикрытых ни слоем мышц, ни даже жиром. Глаза, уши, горло, суставы. Я давным-давно освоил недобрые умения калечить и даже убивать людей голыми руками, но сейчас от него не было никакой пользы. Грязные игры мне бы уж точно не простили. Так что приходилось драться честно, полагаясь не столько на силу, сколько на умение и скорость, в которых противник все-таки уступал. Я раз за разом переигрывал его на контратаках, но никак не мог пробить ни мягкое место под ребрами, не каменную челюсть, от которой костяшки кулаков ныли, содравшись чуть ли не до мяса. Впрочем, и здоровяку, похоже, было не легче моего. Он давно мог бы загнать меня на край круга, уронить и задавить весом, но почему-то даже не пытался идти в клинч, хотя в ближнем бою имел все шансы выиграть, будто что-то мешало ему драться в полную силу. То ли осторожность, то ли порядочность, а может и желание не просто победить чужака, а непременно победить красиво, чисто, закончив схватку одним метким ударом. Так или иначе, мы оба работали на публику, и публика отвечала взаимностью. Работяги радостно вопили, подначивая и нас, и друг друга. Теперь выкрики в мою поддержку слышались со всех сторон разом. Толпа напирала со всех сторон, делая круг, все уже. И я не сразу заметил, что в кабаке появились новые лица. Любой другой на моем месте наверняка и вовсе не обратил бы внимания, но за несколько человеческих жизней понемногу отращиваешь глаза даже на затылке. И ни драка, ни свистящие в воздухе пудовые кулачищи не мешали мне поглядывать по сторонам. Сначала я заметил всего одного чужака, потом насчитал еще троих. Они не так уж сильно отличались от местных работяг. Тот же возраст, в среднем лет тридцать. Тоже крепкие, поджарые, да и одета разве что самую малость побогаче. Однако было в них что-то другое. Чутяные повадки, взгляды из-под кепок, которые новые гости не спешили снимать, хищные, колючие. И когда один из них растолкал работяг плечами, встал рядом с Фурсовым и неторопливо вытянул из-под пиджака что-то блестящее, я наконец сообразил, в чем дело. «А ну стой!» Зарал я ныряй под очередной удар. Димка, берегись, сзади.